Глава седьмая. Ротшильд, король Европы. Под давлением управляемой финансистами буржуазии старшая ветвь Бурбонов уступила трон младшей ветви. Благодаря банкиру Лафиту Луи Филипп Орлеанский стал королем французов. По словам Жюля Берто, большой банк хотел сам выбрать себе суверена, чтобы тот держал корону лишь для него. Именно Лафит фактически был подлинным творцом июльской монархии. Жюль Берто напоминает это в изобилующей любопытными деталями книги по истории, вышедшие в прошлом году под названием «Кулисы финансов». Снижение курса государственных бумаг и страх перед возможной войной встревожили Ротшильдов. Банкиры Священного Союза, они держали несколько займов, которые у них не было времени разместить в государственных бумагах. Особенно серьезные проблемы создавал последний французский заем в 80 миллионов под 4%, который был взят по цене выше номинальной. Если бы внезапно вспыхнула война, банк Ротшильдов обанкротился бы. Война не вспыхнула, и опасения оборона Джеймса де Ротшильда рассеялись. Его банк вновь оказался богатым и еще более могущественным, чем когда-либо прежде. Он возобновил выдачу займов государством, сужая средства как малым державам, так и великим. Сам папа занял деньги у Ротшильдов. Соломон де Ротшильд, обосновавшийся в Вене, стал личным другом Меттерниха, рядом с которым содержал агента разведки по имени Генц, являвшегося самой настоящей правой рукой канцлера и получавшего от Соломона 10 тысяч флоринов в год. Во всех странах Европы, кроме России, Ротшильды стали важными особами. Соломон часто посещал салоны высшего общества придворных Вены, обычно столь закрытые. Карл был лично принят папой, который к великому изумлению католического мира дал ему поцеловать руку вместо ноги. Натана приглашали к столу лордов, а Джеймс, сделанный императором Австрии своим генеральным консулом в Париже, занимал одно из первых мест при дворе короля Луи Филиппа, который был ему обязан. Кроме денежных услуг, оказанных Орлеаном во время реставрации, этот банкир существенно поспособствовал консолидации июльской монархии. Уход Лафита, единственного французского банкира, который разорился на службе государству, Джеймс де Ротшильд встретил с радостью. Еврейский финансист не любил этого французского буржуа, манера которого не были манерами торговца. Хотя Луи Филипп был обязан Лафиту своим троном, он предал его, тайно передав его портфель другому финансисту, Казимиру Перье, причем даже прежде, чем потребовал его отставки. Имя Перье, пишет Курти, ласкало слух Джеймса Ротшильда, поскольку правительство Франции должен был поддерживать человек, бывший его тесным компаньоном и старым знакомым, с которым он давно обсуждал все, имеющее отношение к политике и сделкам. Итак, революция... 1830 года не навредило состоянию Ротшильдов. Более того, их кредит вырос, и их увеличившиеся капиталы искали новых сфер приложения. Пока Соломон и Джеймс занимались железными дорогами, Натан пытался найти новые сферы приложения капитала. Со времени военной интервенции Франции в 1823 году для реставрации абсолютной власти короля Испании Фердинанда VII Ситуация в двух странах изменилась. Во Франции правил сын Филиппа Эгалите, бывший великий магистр ложи, Великий Восток, который голосовал за казнь своего кузена Людовика XVI. В Испании умер Фердинанд, и его брат Карлос противостоял Марии Кристине, его вдове и регенше королевства. Две группировки яростно боролись друг с другом. Лондон и Париж, симпатизируя либеральной политике регенши, поддерживали Марию Кристину. Австрия взяла сторону Карлоса, чей традиционализм нравился Меттерниху. Обеим группировкам, которые с января 1835 года боролись друг с другом с оружием в руках, требовались войска и деньги. Средства, передаваемые различными державами, растрачивались невероятным образом. Частные банки, позицию которых зондировали на предмет займов, заставляли себя упрашивать, и во всяком случае отказывались открывать кредит группировки, которая им не нравилась. И именно таким образом, пишет Курти, помощи Ротшильдов в равной степени домогались обе стороны. Вопрос, в пользу кого их дом сделает выбор, был тем более деликатным, что его сфера деятельности простиралась на государства как Запада, так и Востока. Любое решение было трудно, так как государства, на территории которых вели операции дома Ротшильдов, оказались с точки зрения политики в различных лагерях. С другой стороны, тот факт, что пять братьев одновременно все обосновались в европейских столицах, представлял собой, как мы видели вследствие их абсолютной солидарности, одну из основных причин возвышения дома. Каждый из братьев постоянно держал других в курсе всего происходящего в своей стране, Они были тем более хорошо информированы, что все, вознаграждая и управляя капиталами значительных особ, были обеспечены связями, которые всегда без малейшей видимости коррупции приносили им самую свежую и достоверную информацию. Весьма похоже, что из пяти братьев только Натан пользовался полной свободой в принятии решений. Его братья в Вене, Франкфурте и Неаполе были слишком связаны с интересами Австрийской империи, чтобы принять сторону либеральной государыни. Находясь в сфере влияния Меттерниха, они официально поддержали его политическую точку зрения. Что касается Джеймса, который поддерживал постоянные отношения с Луи Филиппом, он знал, что король французов при всем своем либерализме втайне подумывает о браке своего наследника герцога Орлеанского и австрийской эрцгерцогини. Это мешало ему соваться в испанское осиное гнездо. У Натана было две причины предоставить заем Испании, то есть регенше Марии Кристине. С одной стороны, тем самым он шел навстречу лондонскому правительству, одним из банкиров которого являлся, а с другой проворачивал исключительно выгодную операцию. Фактически в ту эпоху европейский рынок получал ртуть лишь из двух мест производства в материковой Европе, в то время как заморские страны в этом отношении не значили, так сказать, ничего. Двумя ртутными месторождениями были рудник Идрия, который дом Ротшильдов купил у австрийского государства и с тех пор разрабатывал, и рудник Альмаден в Испании, поступления от которого были важным источником дохода для испанского государства если бы кто то завладел обоими рудниками, то установил бы монопольное господство над всем рынком и смог бы диктовать цены на этот металл. благодаря искусному маневру ротшильд лондонский наложил руку на богатые испанские месторождения артуди в то же время установив от имени своей семьи настоящий финансовый протекторат над правительством марии кристины. Взамен международные банкиры оказали поддержку испанским либералам, боровшимся с корлистской оппозицией. Потерпев поражение, претендент-традиционалист вынужден был покинуть родину, предоставив свободу действий политиканам и торгашам. Таким образом, Ротшильд на несколько десятилетий получил монополию на ртуть во всем мире. Поддерживая либеральное движение везде, где это позволяли его связи с Австрией и Ватиканом, Банк Ротшильдов постоянно старался избежать возврата европейских пожарищ, о которых, по словам современника, он больше не вспоминал, что они его обогатили, но которые, не им могут его погубить. В голландско-бельгийском конфликте 1837 года, который привел к разделению двух государств, дом Ротшильдов наотрез отказался давать какие-либо займы правительству Леопольда, заставив тем самым Брюссель принять навязанные ему условия. Ту же пацифистскую позицию банк занял во время кризиса, потрясшего Европу в 1840 году. А Англия, Россия, Австрия и Пруссия только что заключили союз, чтобы поддержать Турцию против Египта. Хидиф Мухаммад Али был другом Франции. Ее общественность считала, что покинуть его было бы предательством. Окружение короля полагало, что этот союз направлен против Франции – Джеймс Ротшильд, защищавший международные интересы своего банка, каждый день виделся с Луи Филиппом и сумел убедить его выступить за дело мира. Эта так называемая капитуляция, которая, конечно, не способствовала французскому влиянию на Востоке, привела к появлению в некоторых газетах весьма неприятных для Джеймса статей. «По какому праву?» – спросила одна газета – И под каким предлогом король финансов, который является австрийским подданным, вмешивается в наши дела? Как затрагивают его решения, которые примет Франция? Может ли он быть судьей нашей чести? И должны ли его денежные интересы влиять на наши национальные интересы? Ротшильд, несмотря на противодействие герцога Орлеанского и Тьера, влиял. Первый молча злился, а второй подал в отставку. Четвертной союз распался, и восточный вопрос исчез из поля зрения дипломатии Луи Филиппа. Могущественные банкиры демонстрировали воинственность и несговорчивость только ради защиты своих единоверцев. Ротшильды часто вмешивались в конфликты на стороне евреев, Соломон выгодно использовал свое влияние на канцлера, чтобы навязать свои взгляды по еврейскому вопросу за пределами Австрии, особенно в Италии, где влияние Меттерниха было преобладающим. В 1821 году Ротшильды обязали герцога Модены снять с евреев стеснительное ограничение, наложенное, когда их обвинили в участии в недавнем восстании. 12 лет спустя Ротшильды просили Святой Престол, чтобы евреев не помещали в гетто и добились успеха. Аналогично поступили они в отношении еврейских домов Феррары и новый успех – Обычно Ротшильды действовали при посредничестве австрийских, английских или французских дипломатов. Правительства мало в чем могли им отказать. Не были ли они самыми могущественными банкерами Европы? Какой кабинет не испытал беспокойства? Как бы не навлечь на себя их гнев? В Лондоне высшее общество часто посещало салоны сына Натана Ротшильда Лайонелла. Там можно было встретить герцога Сасекского, принца Джорджа Кембриджского, герцога Сомерсета, всю знать страны, иностранных принцев и дипломатов, знаменитых артистов. В Вене Ротшильды были друзьями власти. Канцлер делал для них то, чего никогда не согласился бы сделать для других. В Париже они занимали видное положение. С политической точки зрения, пишет корти они пользовались во Франции еще большим влиянием, чем в Австрии. Их головокружительный взлет едва ли не стал причиной их падения».